Необходимое должно вытекать или из адекватной идеи, или из неадекватной. Но поскольку душа имеет неадекватные идеи, она во течении первой необходима пассивна. Следовательно, активное состояние души вытекает только из идей адекватных, а пассивная душа является единственным вследствие того, что имеет идеи неадекватные.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 Никакая вещь не может быть уничтожена иначе, как внешней причиной. Доказательство. Эта теорема ясна сама собой. Ибо определение каждой вещи утверждает сущность этой вещи, а не отрицает её. Иными словами, она полагает сущность вещи, а не уничтожает.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 Что и требовалось доказать. Теорема 6. Всякая вещь, насколько от неё зависит, стремится пребывать в своём существовании, бытии. Доказательство. Все единичные вещи составляют модусы, которыми выражается известным определённым образом атрибуты Бога. вещи, выражающие известным и определённым образом могущество Бога, в силу которого он существует и действует. Далее, по теореме 4, никакая вещь не имеет в себе ничего, через что она могла бы уничтожиться, иными словами, что уничтожало бы её существование. Наоборот, она, по теореме 5, противодействует всему тому, что может уничтожить её существование. следовательно насколько возможно и насколько от неё зависит она стремится пребывать в своём существовании что и требовалось доказать теорема седьмая стремление вещи пребывать в своём существовании есть ни что иное как действительная актуальная сущность самой вещи